Ольга тоже хорошо помнила тот Иринин день рождения. Отмечали как и сегодня дома, что прямо скажем, для соответствующего праздника было не очень характерно. Обычно Сидельникова снимали банкетный зал в каком-нибудь элитном месте, и каждый раз Ирина тщательно выбирала ресторан. Не доверяла никакому ресторанному рейтингу, просматривала модные журналы, делала пометки в своём ежедневнике. С Аказией подъезжала, смотрела, обедала с приятельницами. И только после этого решалась устроить там праздничный ужин. Кухню предпочитала европейскую. Ресторан выбирала в центральной части города, чтобы всем было удобнее. Так что приглашение домой удивило всех. У Сидельниковых и у Добрыниных собирались обычно уже по теплу. Просто так, на шашлыки. Подышать воздухом, посидеть до темна. И у тех и у других домах предусмотрено по две гостевые спальни. Так что друзья собирались начёвкой по пятницам 3-4 раза за лето без особых поводов. День рождения это всё-таки возможность выйти, нарядиться, сделать вкусный заказ и посидеть в каком-нибудь хорошем ресторане. Добрынины, в отличие от Сидельниковых, всегда приглашали в Петров-Воткин. Если не получалось договориться здесь, То рестораны всё равно выбирали с русской кухней. Семён и Феликс предпочтали узбекскую кухню. Плов, манты, шурпа и чебуреки, что может быть вкуснее? Илья пригласил домой. "Суха сказал Семён. Хорошо?" Ольга видела в последнее время сильные перемены в муже. Нервозность, чуть что взрыв эмоций. Но даже не это пугало. Неприятности на работе, чувствует себя плохо, не хочет волновать близких, у кого не бывает. Нет, здесь что-то другое. Ольга гнала от себя тревожные мысли, но первые перемены взять и заметила Валентина Павловна. Смотри, как Сёма начал за собой следить. Перед зеркалом по полчаса возится перед выходом. Мам, не придумывай. А я и не придумываю. Я вообще никогда и ничего не придумываю. Я тебе глаза открываю, а то ты совсем в своих проблемах рабочих зависла, не видя, что у тебя под носом происходит. Валентина Павловна привычным жестом начала протирать очки концом вечного полотенца, висящего на шее. — Ты, наверное, забыла, мама? Мы работаем вместе. Семен весь день у меня перед глазами. — Ой, Ли! Ойле тоже мне добрая мама. Вот тебе и Ойле. Ойля тоже чувствовала, что что-то не так, но связывала состояние мужа с новым проектом. Ничего другого в голову не приходило. Ольга очень уважала мужа и знала его отличительную черту: он всегда говорит правду. И она была абсолютно уверена. Если в его жизни что-то произойдёт, то на что намекала сейчас мама, она узнает первой. И узнает от него, по-другому быть не может. У неё особенный муж. Не сказать, что Ольга выходила замуж по какой-то особой страсти. Нет. Даже не сказать, что она была влюблена. Просто замуж пришла пора. Кандидатов больше не было, а Семён достойный парень. Потом уже бы по прошествие многих лет она поняла, вытащила счастливый билет. Порядочный, работающий просто хороший человек. И в какой-то момент она мужа полюбила. Причём полюбила очень сильно. Правда, ему про это не рассказала. Была уверена, он и так всё чувствует. И заметил, насколько лучше стали их отношения, насколько крепче, насколько спокойнее. Неужели мама не ошибается? Да нет, конечно, нет. Что ей видно через её запотевшие очки? вся в своих сериалах вечный фартук, полотенце через плечо, готовка, уборка. Что она может понимать в вольной жизни? Впрочем, муж забыл про годовщину их свадьбы, первый раз в жизни. Ольга всё обратила в шутку, хотя, конечно, резануло. Перестал покупать цветы, подолгу засиживается на работе. Оля добирается сама на метро. А он приезжает всегда поздно, уже после 9. Злой, уставший, часто сразу засыпает на диване. Сёма, что-то случилось? Иди в спальню. Оля потихоньку трогала мужа за плечо. Прости, прости. Я пойду лягу. Да-да, конечно. Я ещё посмотрю фильм. Оля во всём винила себя. У них не было детей. Сколько лет она боролась, проверялась, лечилась. Три раза сделала ЭКО, безрезультатно. И каждый раз жуткий стресс, и как результат страшная депрессия. Всё, хватит. Нам с тобой и вдвоём хорошо, слышишь? Мне никакого ребёнка не надо. Не выдержал Семён. И в какой-то момент она успокоилась и искренне ему поверила. А может, не надо было? Червь где-то очень глубоко всё же точил. Оно как другая от Семёна забеременеет. Может, слишком порядочный. Тут же бросят её Олю, даже если что-то произойдёт случайно. Уйдёт за ребёнком. Оля гнала от себя эти мысли. Нет, нельзя быть такой тряпкой. В конце концов, живут же люди без детей и прекрасно живут. И у них всё хорошо, и нечего Бога гневить. На тот день рождения к Сидельниковым Ольга собиралась, одолеваемая тревожными мыслями. Она наконец решила поговорить с мужем, выяснить причину. Пусть будет плохое. Всё лучше, чем её дурацкие мысли. Ничего нет хуже неизвестности.